двадцать Я с трудом разлепил глаза и увидел над собой темный силуэт. Вокруг уже смеркалось, но воздух оставался теплым. Первое, что я неосознанно подметил, это то, что поблизости неестественно тихо. Непривычно, даже как-то спокойно на душе. Моя голова находилась на чем-то теплом и достаточно мягком. А потом в мое сознание бесцеремонно ворвались воспоминания последних событий. Я резко подскочил на ноги и чуть не ударился лбом о лоб Миланы, так как она, увидев, что я очнулся, слегка склонилась надо мной. Кстати, только сейчас я понял, что лежал на ее коленях. Девушка озадаченно посмотрела на меня и тихо произнесла «Очнулся!». Я огляделся по сторонам, готовые в любой момент схватиться за клинок, но врагов поблизости не было. Не было никого, кроме нас двоих и горы трупов. Немного придев себя, я наконец-то заговорил. «Сколько я находился в отключке?» «Около двух часов. Может, чуть больше?» Подумав, ответила девушка. «Я немного подлечила твои раны, но состояние все равно остается плачевным. Думаю, без полноценной медицинской помощи тут не обойтись». «Все в порядке», — ответил я, оглядывая себя с ног до головы. «Все конечности на месте, все органы функционируют, но удивление». хотя одежда в труху исполосована изодрана и покрыта засохшей кровью а протянул я снова оглядываясь а потом бросил взгляд на сарай из которого до этого слышал человеческие голоса и мольбы о помощи и добавил кивая настроение что стало с теми людьми ничего спокойно ответила милана я не заходила туда а они не выходили думая с ними все хорошо раз они успокоились Я решила не тревожить тебя и дождаться твоего пробуждения. Понятно. Я направился к сараю, но девушка остановила меня. Постой, что у тебя зажато в руке? Я посмотрел на левую руку и только сейчас осознал, что держу какую-то цепочку. Вернее, это оказался слегка помятый кулон на цепочке. Я поднес его к лицу, чтобы получше разглядеть, но предмет был мне незнаком, и потом я протянул его Миланю. Девушка осторожно взяла кулон и начала рассматривать рисунок в виде герба. «Так я и думала», — с иронией произнесла она. «Этот кулон принадлежал иномирцу, за которым мы и пришли». «И что это значит?» — уточнил я. «Ничего хорошего. Полагаю, ты сорвал его с шеей той твари, которая умудрилась убежать. А это означает только одно. Иномирец не погиб. Мы не справились. Это и был наш объект». Цель, которую мы должны были уничтожить? В смысле? Я обвел глазами гору трупов, а потом непонимающе уставился на нее. То есть мы не выполняли задание? Дело уже не в задании. Это был монстр не из прорыва. Думаю, все они не из прорыва. Возможно, вообще никакого прорыва и не было. Вернее, я и сама уже не знаю. Лишь догадываюсь, но что есть правда, понятия не имею. В общем... Похоже на то, что все эти существа раньше были людьми, а сейчас они перевоплотившиеся монстры. И даже после смерти остались монстрами. То есть это точно не иллюзия и не магия перевоплощения. И я не понимаю, как такое может быть? Разве в нашем мире подобное бывает? Я догадался, что имеет в виду Милана, но вот поверить в подобное пока не мог. Поэтому просто продолжал хмуро пялиться на девушку. Я и сама слабо в это верю. Но у нас была теория, предположение, что иномерцы проводили некие опыты, целью которых было образование прорыва без гибели чужака. Таким образом, они пытались создать диверсии в империи. эм ты же сама сказала, что все эти тварины не из прорыва?» «Видимо, да. Я не знаю. Похоже, что-то пошло не так, не по плану. И все эти люди каким-то образом перевоплотились в монстров-оборотней». А может, чужаки, затеившие подобные. Именно это и планировали. Кто ж знает. Я тяжело вздохнул, окидывая взглядом всех порубленных и безобразных существ. В какой-то момент мне стало тошно смотреть на это. Особенно, когда я представил, что когда-то они все могли быть обычными людьми. В любом случае, эксперименты в создании прорывов бессмертий намерцев — сама по себе невероятно опасная затея на уровне предательства и диверсии против всей империи, перевоплощение людей в монстров — это и вовсе бесчеловечно. И, — Милана на мгновение задумалась, — должно караться только смертью. Она жестко посмотрела на меня. В ответ я снова тяжело вздохнул и сплюнул на землю, так как в горе уже начало горчить от этой картины. «Может, пойдем уже отсюда?» — предложил я. «Надо посмотреть, что там с этими запуганными и загнанными в сарай людьми. А еще я так понимаю...» что нам нужно разыскать по следам убежавшего ублюдка и прикончить его, чтобы завершить дело. Девушка внимательно посмотрела на меня, видимо, принимая решение, стоит ли менять наш план. Или же продолжить действовать по-старому. Ты прав, ту тварь нельзя вот так оставлять, разгуливать на свободе. Тем более, чтобы залечить раны он, скорее всего, начнет искать новые жертвы, если уже не нашел. Но есть проблема. Какая? «Он слишком быстр и силен. Ты еле-еле совладал с ним под действием усиливающего артефакта. А что будет, когда ты встретишься с этим чудовищем, находясь в таком плачевном состоянии?» — окинув меня взглядом, проговорила она. Я задумался. Еще во время боя я понял, что Милана применила какой-то артефакт, сделавший меня сильнее. Это она помогла мне не погибнуть в сражении. «А больше нельзя использовать этот предмет или магию?» Уточнил я, уже догадываясь, каким будет ответ. Нет. Артефакт был одноразовым и очень редким. Мало кто пользуется подобным. Сказать по правде, я и сама впервые использовала этот предмет. Да и откат после него, сам понимаешь. Понятно. Значит, будем импровизировать на ходу. Девушка скептически посмотрела на меня, но ничего не возразила. Я знал, что подобные идеи ей не нравятся. Да вообще, кому понравится... когда нет четкого плана и представления о дальнейших действиях. Но мы не имели понятия о том, что нас ожидает, и не ожидали, что встретимся с чем-то подобным. На подкашивающихся ногах я двинулся к сараю и удивился, поняв, насколько мое тело действительно вымотано. А еще, как только я отронулся с места, то почувствовал невероятный голод, словно ничего не ел уже многие дни, а то и недели. Мышцы болели все до единой. Хотя не так. Тело ныло и болело настолько сильно, словно мне перемололи все кости. Неожиданно резко закружилась голова, отчего я пошатнулся, и меня повело в сторону. Милана тут же все поняла и подхватила меня под руку, направляя по нужному маршруту. «Спасибо», — слегка улыбнулся я. «Голова что-то закружилась». «Ага, я так и поняла. Откат». Мы вместе подошли к зданию, где укрывались люди. Сейчас оттуда не доносилось ни звука. Скорее всего, они все просто притихли и ждали своего часа, не понимая, почему монстры отступили. «Ну не уснули же они там», — подумал я. «Не в такой же ситуации». Я аккуратно потянул ручку двери, но, естественно, открыть ее не получилось. Изнутри в засовные петли было что-то вставлено. Я надеялся, что находящиеся там люди не испугаются, но даже отсюда сквозь стены... почувствовал возросшее напряжение. Внутри помещения послышалось шуршание и тихие переговоры. Детского плача уже не было. Видимо, ребенка удалось успокоить. Кстати, дверь оказалась на удивление массивной и прочной, как и все остальные стены этого сарая. Именно поэтому оборотню так и не удалось вскрыть его, хотя это и было лишь вопросом времени. По всей видимости, в этом помещении хранилось что-то важное для имения, поэтому здание и было построено прочно и надежно. Я осторожно постучался в дверь, и внутри все тут же стихло. Возникла гробовая тишина. Я постучался еще раз, и как можно спокойнее, но погромче произнес. «Вы можете выходить. Здесь больше нет монстров». Ответ последовал далеко не сразу, лишь после того, как я снова обратился неизвестно к кому. «Вам нечего бояться. Можете открыть дверь и выйти на улицу». «Откуда нам знать, что ты сам не монстр?» — послышался скрипучий старческий голос. эм ну как же? Я же с вами разговариваю...» — слегка потерялся я от подобного вопроса. «Ага, так я и поверил. Это вовсе не аргумент». «Так, хватит уже всякую чушь молоть...» — неестественно строгим голосом произнесла Милана. «Открывайте...» — теперь в ее голосе чувствовалась властность. Она приказывала, и никак иначе. «Ответите нам на несколько вопросов, и мы пойдем дальше...» «Женский голос?» — послушались тихие перешептывания за стеной. «Может быть, откроем?» «Ага, а что будем делать, если это уловки и твари?» «У меня, сынок, только-только дрожать перестал. Может, перестрахуемся лучше? Отсидимся день-другой?» «Уходите!» — выкрикнул кто-то, обращаясь, видимо, к нам. «Ага, а дальше что? С голоду так и помрем!» — послышался снова старческий голос. «А вы кто такие будете? И откуда вы прибыли?» После недолгих дискуссий уже погромче раздался голос того же пожилого человека. «Мы имперские маги», — твердо произнесла Милана. Я удивленно посмотрел на нее, отчего девушка лишь пожала плечами и шепотом добавила. «Они не знают, кто такие ликвидаторы. Так будет проще». «Маги? Там маги! Мама, там маги!» — послушались радостные возгласы. «Имперские маги пришли на помощь». «Ага, как же», — скептически подумал я. Если бы им только было не плевать на обычных людей. «А, э а что вы делаете в наших краях? Неужто так быстро узнали про нашу беду? Люди все еще не решались выйти на свет. Нет, мы прибыли по делу, чтобы повидаться с дворянином Мастяцким. А встретили здесь вот это?» — продолжала отвечать на вопросы Милана, при этом даже не соврав. «Поэтому и хотим поговорить с вами, прежде чем идти дальше. У нас мало времени». За стеной послышались скрипы и скрежет. Что-то тяжелое начали двигать, натужно пыхтя. По всей видимости, люди пытались освободить забаррикадированный проход. «Сейчас, подождите, пожалуйста, секундочку», послышался из укрытия женский голос. Спустя пару минут дверь сарая наконец-то раскрылась, и оттуда неуверенно показался чей-то нос. Старик, который разговаривал с нами, вышел первым. Пугливо осматриваясь по сторонам, Он сделал осторожный шаг через порог, а когда увидел гору трупов этих оборотней ахнул и чуть было не свалился на задницу. Не упал лишь потому, что сзади его кто-то придержал. Мы с Миланой не торопили людей и не заглядывали внутрь, понимая, что они испытали огромный стресс и все еще не уверены в своем спасении. А когда за дедом показались и другие люди, мы отступили на пару шагов, как бы приглашая их и показывая, что они могут выходить, и им ничего не угрожает. Все они были максимально испуганные, грязные и голодные. Один за другим леди Ахоль и Охоли, когда натыкались взглядом на огромное количество трупы монстров, порубленных и порезанных, лежащих в разных неестественных позах. Некоторые из них даже были вывернуты наизнанку. Две женщины закрывали глаза своим детям, хотя наверняка понимали, что это бесполезно, и те все равно еще успеют насмотреться на эту ужасающую картину. В итоге из сарая появилось трое пожилых мужчин, шесть женщин и четверо детей, двое из которых были совсем младенцы. «И это все?» — печально подумал я. «Это все люди, которым посчастливилось спастись во всем имении?» Старик с трудом отвел взгляд от горы трупов и зашуганно посмотрел сначала на Милану, а потом и на меня. Он смотрел снизу вверх, так как был на две головы ниже. «Господин маг, не сочтите за грубость», — наконец решил заговорить он. «Мы так долго не открывали дверь, потому что боялись за наших детей». «Я все понимаю», — ответил я. «Но не стоит называть меня магом. Лучше просто Александр. Или господин...» Я хотел было назвать свою фамилию, но вовремя одумался. «Ведь мы с Миланой скрывались не просто так. Нет, просто Александр». «Ага, хорошо, я понял». — Давайте для начала послушаем вашу версию того, что здесь случилось, — вмешалась моя напарница. — А потом, если у нас останутся вопросы, мы их вам зададим. — Что случилось? — начал причитать дед. — Да чума случилась. Беда свалилась на наши головы. Боженька решил нас покарать за все наши грехи. Я видел напряжение Миланы, видел, что она хотела поторопить деда, но сдерживалась и продолжала молча слушать. Я последовал ее примеру и не стал перебивать старика, предоставляя ему возможность выговориться. — Уж не знаю, как такое могло произойти, — продолжал он, — и за что нам все это. Но подобного изуверства никто и представить себе не мог. Постепенно я начал терять терпение, но старался держать себя в руках, надеясь на внятные объяснения. Однако дедушка еще немного попричитал и на этом закончил. Теперь он пялился на нас так, будто рассказал о случившемся в мельчайших подробностях. — Так что случилось-то? — практически вспылил я. — Вы видели, что именно произошло? — Ну как же, я же говорю, наказали нас сверху. Люди в упырей превратились, в настоящих упырей. Это микара божья. — А вы уверены, что это вообще люди? — уточнил я, снова оглядываясь на деформированные тела. — Господин Мак, ой, то есть Александр. но, конечно же, я уверен. он голова моего соседа валяется. Как я могу его не узнать? Столько лет прожили бок о бок. Зыркает так же, как и обычно, как будто я ему денег должен. Ну, вообще-то я должен был. Но теперь-то уж что поделать? Я посмотрел на свою спутницу и продолжил задавать вопросы. Каким образом это произошло? Из-за чего подобное могло случиться? Прежде чем он успел заговорить, Милана добавила, обратившись к одной из девушек. «Помимо Божьей кары, может быть, вы видели нечто странное в последнее время, подозрительное или хотя бы просто необычное?» Девушке даже задумываться не пришлось. Она ответила сразу, как только Милана закончила. «Было, конечно. Мы все нервничали из-за этого. Господин Остяцкий проводил какие-то опыты или эксперименты, а в один из дней по имению пошли слухи, что он испил на каком-то ритуале человеческой крови. Шепотом закончила она. А на следующий день случилось это. Мы в том сарае уже вторые сутки прятались, но они не сразу пытались до нас добраться. Сперва всю округу вычистили, а уж потом и за нас принялись. Наверное, знали, что мы-то никуда не денемся. «Думаете, эти существа настолько сообразительны?» — удивленно уточнил я. — Так и людьми же были. А Остяцкий вовсе даже разговаривать мог. Первое время он пытался нас уговорами оттуда вытащить. Но мы-то тут тоже не дураки. Сразу поняли, что к чему. Теперь понятно, почему они изначально нам не доверяли. Но со мной эта мерзость даже не пыталась заговорить. Наверное, Остяцкий понимал, что это бесполезно. А что конкретно он делал? Вы видели, как именно проводился ритуал? Нет, конечно, перекрестившись, произнесла другая девушка. Нам не позволено было, и слава богу. Все, кто рядом находился, превратились в этих упырей, а кто ими не стал, тех быстро сожрали. «Кажется, было еще несколько человек, которым удалось сбежать», добавил один из старцев. «Только вот выжили они, неизвестно. Скорее всего, их уже давно нашли и тоже схарчили». «Нам несказанно повезло, что вы здесь появились», добавила другая девушка. «Иначе не съели бы всех в округе, А потом и до городов добрались бы. Она внимательнее осмотрелась по сторонам, а потом с опасением проговорила. Как вспомнил ту жуткую и при этом хитрую рожу самого главного чудовища, Остяцкого. С него уже все началось. Так дрожь пробирает. «Кстати, по поводу вашего барина», — заговорила Милана. «Будьте осторожны. Остяцкому удалось сбежать, хотя он сильно ранен. Мы отправимся за ним. Однако не стоит терять бдительность». Плюс нам неизвестно, находились ли все монстры в одном месте, или же еще кому-то удалось скрыться. Поэтому без надобности в первое время не покидайте свои дома». После этих слов мгновенно поднялся ропот, а в глазах людей снова появился неописуемый страх. Некоторые еле-еле держались, чтобы не забежать обратно в сарай. Но один из стариков достаточно вменяемо заговорил. «А как же вы?» «Судя по вашему виду, вам и самим требуется помощь. Может быть, вы передохнете у нас дома, прежде чем отправитесь в дорогу. Тем более солнце уже практически зашло. Не опасно ли в такое темное время преследовать монстра?» Мы с Миланой переглянулись, после чего я ответил. «Не переживайте, мы в порядке. Да и не можем мы позволить себе ждать до утра, пока это чудовище будет бесчинствовать в округе. Выбора у нас нет». «Понимаю», — кивнул старик. Тогда удачи вам. Да уж, подумал я. По всей видимости, удача нам этой ночью не помешает.